Джек Лондон. Рассказ укротителя леопардов. Глаза его неизменно хранили мечтательное, отсутствующее выражение. И это, в связи с печальным, мягким, как у девушки, голосом, говорило о какой-то глубокой и безысходной меланхолии. Он был укротителем леопардов, но по его внешнему виду никак нельзя было этого предположить. Повсюду, где бы он ни проживал, его профессиональная обязанность заключалась в том, что в присутствии многочисленной публики он входил в клетку с леопардами и щекотал нервы этой публики путем разнообразных опасных фокусов с хищными зверями. Причем вознаграждение, получаемое им от директора, всегда было пропорционально страху, испытываемому зрителями. Как я уже заметил, он нисколько не походил на укротителя. Это был узкогрудый и узкоплечий человек довольно анемичного вида, который, казалось, всегда был подавлен не столько безысходным горем, сколько мягкой и сладостной печалью, тяжесть, которую он тоже нес мягко и нежно. В течение целого часа я пытался выудить у него какой-нибудь интересный рассказ. Но в конце концов пришел к заключению, что он абсолютно лишен фантазии. Если верить ему то ничего романтичного, рискованного, отважного и страшного не было в его профессии. Ничего, кроме серого однообразия и беспредельной скуки. Львы — о да, с ними ему тоже приходилось иметь дело. Это чепуха. Самое главное — быть всегда трезвым. Любой человек с обыкновенной палочкой в руках может укротить льва. Он лично однажды в полчаса укротил льва. Надо уметь вовремя ударить его по носу И когда лев опускает голову Умело отставить ногу Когда же лев нацеливается на ногу Надо быстро отвести ее назад И снова ударить его по носу Вот и все С тем же мечтательным выражением в глазах И говоря мягким голосом Он показал мне Свои рубцы и шрамы У него было много ран Одну он получил совсем недавно Раздерившаяся тигрица Ударила его лапой по плечу и разодрало мясо до самой кости. Я увидел аккуратно заштопанное место на пиджаке, куда пришелся отчаянный удар. Правая рука от пальцев до локтя так пострадала от когтей и клыков, что казалось, будто она побывала в молотилке. «Но все это пустяки», — сказал он мне. «Вот только старые раны надоедают в дождливую погоду. С ними приходится возиться». Вдруг его лицо прояснилось, Точно он вспомнил что-то очень интересное. Я сразу понял, что ему так же хочется рассказать какую-то историю, как мне послушать. И «Я думаю, вам уже не раз приходилось слышать рассказы об укротителе львов, которого ненавидел какой-нибудь враг его». Он помолчал и с задумчивым видом поглядел на больного льва, лежавшего в клетке напротив. «У него зубы болят», — пояснил он мне. «Ну так вот, слушайте». Самый шикарный номер одного укротителя заключался в том, что он вкладывал голову в пасть льва. Человек, ненавидевший его, терпеливо посещал каждое представление, в надежде, что рано или поздно лев загрызет укротителя. Человек этот следовал за цирком по всей стране. Годы шли, он старел. Старел укротитель львов, старел и лев. И, наконец, В один прекрасный день враг дождался своего. Он увидел, как лев сомкнул челюсти так, что не потребовалось помощи врача. Чистая была работа. Рассказчик поглядел на свои ногти с таким видом, который можно было бы назвать критическим, если бы в нем не сквозило столько безысходной печали. «Да». Вдруг заговорил он. Вот это я называю терпением. И это вполне в моем духе. Но это не было в духе одного парня, которого я тоже в свое время знавал. Это был маленький худенький французик, который занимался жонглерством и шпагоглотанием. Он называл себя Девиллем. И у него была прелестная жонка. Она работала на трапеции и всего лучше проделывала номер, который заключался в том, что она падала с трапеции под самой крышей в сетку. причем во время падения успевала несколько раз перекувыркнуться в воздухе. Здорово она делала это. Девиль был вспыльчив и быстр на руку. Рука его по быстроте не уступала лапе тигра. Однажды один из наших наездников назвал его «пожирателем лягушек», а может быть и как-нибудь похуже. Тогда Девиль загнал обидчика в угол к деревянной доске, в которую Жанглер обычно втыкал свои бесчисленные ножи, и стал бросать ножи вокруг него. Так быстро, что несчастный не успел помниться, как в присутствии публики был приглажден к доске массой ножей. Они не впились в тело, но пришпилили к доске одежду, а в некоторых местах — Задели и кожу. Клоунам долго пришлось выдергивать ножи, чтобы освободить несчастного. Об этом стало известно всем нашим, и никто больше не осмеливался задевать Девиля или приставать к его жене. А надо вам сказать, что была она довольно легкомысленная штучка. Если бы не страх перед Девилем... Но у нас работал один паренек по фамилии Уэллос. Этот ничего на свете не боялся. Он был укротителем львов и тоже проделывал трюк с головой в пасти льва. Он мог бы проделывать это с любым львом, но предпочитал Августа. Старого, очень добродушного льва, на которого всегда можно было положиться. Как я сказал вам, Уэллос, мы все звали его Король Уэллос, не боялся ничего на свете ни мертвых, ни живых. Это был отчаянный парень. В свое время он действительно был королем. Однажды он напился в дребезги пьян, и многие не побоялись заключить пари, что он все-таки положит свою голову в пасть Августу и даже не пустит в ход хлыста. Так оно и было. Мадам Девиль Позади нас раздались крики и шум. Мой приятель неторопливо оглянулся. За нами стояла клетка, разделенная пополам. В одной половине находилась обезьяна, которая все время кривлялась и прыгала упрутив решетки. И вдруг просунула лапу в соседнее отделение, где проживал огромный серый волк. Тот мгновенно схватил ее. Лапа вытягивалась все больше и больше, словно она была резиновая. И товарищи, несчастные обезьяны, подняли неимоверный виск. Вокруг не оказалось ни одного служителя, так что укротителю леопардов пришлось встать, сделать шага два вперед и ударить волка по носу легонькой палочкой. Укротитель никогда не расставался с ней. Затем он с печальной извиняющейся улыбкой вернулся на место и продолжал так, как будто никакого перерыва не было. Смотрела на Уэллеса, а Уэлос смотрел на нее, а Девиль весьма мрачно смотрел на обоих. Мы предостерегали Уэллеса, но все было напрасно. Он смеялся над нами, смеялся и над Девилем, которого как-то даже сунул головой в катку с клейстером. Видно было по всему, что ищет ссоры с ним. От клейстера у Девиля был страшно забавный вид. Я долго возился с ним, помогая ему отмыться и очиститься. Он был холоден и ничем не грозил Уэллесу. Но я заметил... Злобный огонек в его глазах. И вспомнил, что точно такой же огонек я часто видел в глазах хищных зверей. Я счел своим долгом сказать Уэллосу последнее предупреждение. Он рассмеялся, но все-таки стал с тех пор меньше глядеть в сторону мадам Девиль. Так прошло несколько месяцев. Ничего не случилось. Я уже начал было питать надежду, что и впредь ничего не случится. Мы тем временем двигались все дальше на запад и остановились, наконец, в Сан-Франциско. Все, что я сейчас вам расскажу, произошло во время дневного представления, когда цирк был переполнен женщинами и детьми. Мне понадобился рыжий Дэнни, главный конюх, который взял у меня карманные нож и не отдал. Проходя мимо одной из уборных, Я заглянул в нее через дырку в парусине, чтобы узнать, нет ли там моего Дэнни. Его не было. Но как раз против моего глаза сидел король в втрико ожидая своего номера в клетке с львами. Он с любопытством следил за ссорой двух акробатов. Все остальные, находившиеся в уборной, тоже следили за ссорой. Все за исключением де Вилле с нескрываемой ненавистью и пристально смотревшего на Уэллоса, который был слишком увлечен ссорой, чтобы обращать внимание на Девилля. Но я все видел через дырочку в парусине. Девиль вынул из кармана носовой платок, сделал вид, будто бы вытирает им пот с лица, День действительно был очень жаркий. И в это же время обошел Уэллеса сзади. Он только взмахнул платком и пошел к двери, где остановился и бросил быстрый взгляд назад. Этот взгляд потряс меня. Вместе с ненавистью я прочел в нем торжество». «Девиль задумал что-то недоброе», — сказал я себе. «За ним надо последить». Я с облегчением вздохнул, когда увидел, что Девиль вышел из помещения цирка и вскочил в вагон электрического трамвая, который должен был доставить его в город. Через несколько минут я вышел на арену цирка, где, наконец, нашел Дэнни. Наступила очередь у Эллоса с его опасным номером в клетке льва. Номером который всегда производил сильное впечатление на публику. Уэллос почему-то был в очень плохом настроении и так разъярил своих львов, что те подняли отчаянный рев, за исключением, конечно, Августа, который был слишком стар, жирен и ленив, чтобы раздражаться из-за чего-либо. Под конец Уэллос ударом бича поставил старого льва на колени, и тот со своим обычным равнодушным видом Раскрыл огромную пасть, в которую укротитель всунул свою голову. Вдруг челюсти августа сомкнулись, издав странный звук, и все было кончено. Прежняя, нежная и грустная улыбка появилась на лице укротителя леопардов, а глаза снова приняли отсутствующее выражение. «Вот так и погиб король Уэллс», — сказал он низким, печальным тоном. Когда всеобщее возбуждение немного улеглось, я воспользовался первой подходящей минутой, нагнулся над покойником и понюхал его голову и чихнул. «Так это был...» — спросил я, задыхаясь от волнения. «Это был нюхательный табак» ответил он. Девиль посыпал табаком голову Уэлласа, когда проходил мимо него. У старого Августа никаких злых намерений не было. Он просто чихнул. Джек Лондон. Рассказ укротителя леопардов. Рассказ читал Игорь Тарадайкин